начиня она конспектировать его ответы прямо в ресторане. Вышкаленный официант, видя, что беседа кажется интимная, тактично оставил их за столиком одних, чего опять-таки не случилось бы, начиня она вести записи. Разговор получился сложный, поскольку Эвилайн, ранее интересовавшийся только спортом, а теперь только фондовым рынком,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 Когда Кэп достиг Брутон-Плейс 109, Лидия как можно быстрее расплатилась с кучером и поспешила в дом, неприятно пораженная собственной нервозностью. Ей было просто страшно остаться на улице хотя бы на несколько мгновений после наступления темноты.